Срок — 41 неделя. Хелен. На выставку «Сирены» мы с Дэниелом прибываем поздно. Народу много, звенят бокалы с вином, гол голосов спиралью возносится под высокий потолок ангара. В помещении темно, горит только подсветка, озаряющая ее работы. По восемь на каждой стене. Фотографии отбрасывают на глянцевый пол расплывчатые белые отражения, поблескивающие, словно луна на поверхности воды. «Ну как тебе?» — спрашиваю я Дэниела. «Мы же только пришли», — пожимает он плечами. Я поворачиваюсь лицом к мужу. «Дэниел, что-то случилось? Почему ты так резок со мной?» Он смотрит на меня, затем опускает взгляд в пол, бормочет. «Прости, много работы, напряжение сказывается. Я знаю, ты сердишься на меня из-за того, что я поздно прихожу домой». Вид у него пришибленный, как у провинившегося мальчишки. «Да нет, я не в претензии», — объясняю я, беря его за руку. «Просто сейчас-то мне нужен как никогда, а тут еще вся эта история с Рэйчел». Он вздыхает, привлекает меня к себе. Ему это удается с трудом, живот у меня слишком большой. «Знаю, прости, я постараюсь быть рядом, обещаю». Я протяжно вздыхаю, на глаза наворачиваются слезы. «Спасибо», — шепчу я в плечо мужа. Он отстраняется. Я смаргиваю слезы, пытаюсь улыбаться. Он берет меня за руку. Рори и Сирена ездили в Италию. Она размещала в Инстаграме фотографии, сделанные на отдыхе. Отель ярких опаловых цветов, бирюзовое море. На одном снимке она сидит в джакузи, хотя в последние месяцы беременности делать это не рекомендуется. Живот ее скрыт под водой. Мне не видится увидеть сирену, посмотреть, вырос ли у нее живот, стал ли такой, как у меня. Она вполне может родить раньше меня. Это тоже не исключено». Пока Дэниел рассматривает первую фотографию, я вытягиваю шею, осматриваю зал, но сирены не нахожу. У идущего мимо официанта хватаю с подноса бокал с апельсиновым соком и следую за Дэниелом, делая вид, будто погружена в глубокие раздумья. В конце концов, мне надоедает тащиться за мужем, и я убегаю вперед. Нужно найти какой-нибудь один снимок, решаю я, и придумать, что сказать о нем, если придется. Например, этот не подойдет. Я даже не понимаю, что на нем изображено. Похоже на нечто мокрое и бугристое, вроде кожуры авокадо или сумочки из змеиной кожи. Что-то похожее на рептилию. Я решаю схитрить, И, глянув бок проверив, чтобы рядом никого не оказалось, украдкой читаю маленькую табличку рядом со световым коробом. «Булыжники на конюшнях под дождем. Цена не указана». Перехожу к следующей фотографии. На ней запечатлен худощавый мужчина, точнее, его силуэт. Он стоит, прислонившись к стене их балкона на верхнем этаже. За его спиной переливается огнями город. Лицо мужчины находится в тени. От его губ поднимается струйка дыма. Я не сразу узнаю в нем мужа. Он не похож на моего Дэниела. Выглядит чужим, незнакомым. Как будто контуры его лица принадлежат не человеку. Как будто его очертания — фрагмент лондонского пейзажа. Фотография вызывает у меня странное чувство. Когда был сделан снимок? Я читаю табличку, а на ней написано. Без названия. Рядом Красная точка. Фото продано. Я поворачиваюсь к Дэниелу, хочу спросить у него, когда эта сирена его сфотографировала, и только теперь замечаю, что он куда-то отошел. Хелен, как же я рада тебя видеть! Возле нас неожиданно возникает сирена. Столб шелка и аромата духов. Живот у нее стал больше. Круглый, аккуратненький, упрятанный под светлую, блестящую ткань ее платья, он напоминает огромную жемчужину. Она целует меня, бархатной щекой прикасаясь к моему лицу. «Даже не верится, что ты пришла. Наверное, заждалась уже. Сколько тебе еще ходить?» «До воскресенья, не позже. Потом буду вызывать роды». брр Мы морщимся, глядя друг на друга. «Бедняжка». «Спасибо», — говорю я. «Надеюсь, он скоро попросится на волю. Хорошо отдохнули?» «Лучше не бывает. Я так рада за вас. Ты выглядишь потрясающе». Я мнусь в нерешительности. Стоит ли упомянуть Рэйчел? Полиция приходила к ней или к Рори? Нет, пожалуй, не буду поднимать эту тему. Широким жестом я показываю на фотографии. Потрясающие работы, как всегда. Ты безумно талантлива. Сирена лучезарно улыбается. Спасибо, Хелен, приятно это слышать. Я снова бросаю взгляд на фото, у которого мы стоим. На то, где запечатлен Дэниел. Собираюсь расспросить Сирену об этом снимке, но выражение ее лица чуть меняется, будто она что-то вспомнила. «Хелен, не хочешь уйти отсюда? Может, пойдем выпьем чаю, поболтаем, расскажем друг другу последние новости?» «Прямо сейчас? А как же прием?» «Гости, наверное, удивятся». «А, пустяки!» — пренебрежительно произносит она, отмахиваясь от посетителей галереи. Рената прекрасно меня заменит, если их что-то заинтересует». «К тому же все знают, что я беременна. Пойдем». Она берет меня за руку. «Все равно тут скука полнейшая. Одни банкиры до да хеджеры. Они фотографии ни черта не смыслят». «Ну ладно, только Дэниэла предупрежу». «Он не станет возражать», — быстро перебивает меня сирена. «А я и не вижу, куда подевался мой муж. Идем, идем». «На улице так холодно, что в первое мгновение я ухаю от неожиданности». Моё дыхание маленькими облачками клубится перед моим лицом. Сирена быстро шагает по Мейс хилл Я силюсь от нее не отставать. Ветер жалит мои щеки. Вот, наконец, мы у ее дома, встречающего нас знакомыми огнями. Какое облегчение. Я вхожу в тепло ее гостиной, сажусь в кресло у эркерного окна. Сирена в кухне заваривает чай. Фотография Сирены и ее подружек-невесты стоит на привычном месте на каминной полке. Я так часто ее разглядывала, что, наверное, смогу нарисовать по памяти, но все равно не в силах устоять перед соблазном. Поднимаюсь с кресла, беру снимок в руки. Серебряная рамка приятной тяжестью оседает в ладонях. Я ощущаю знакомую мшистую мягкость ткани на ее задней стороне. По опыту я знаю, что по краям рамки останутся отпечатки от моих больших пальцев Которую я должна тщательно вытереть до возвращения сирены в комнату. Ставя фотографию на место, я замечаю на каминной полке то, чего прежде там не было. Это визитка, такая же, что лежит на камине у нас дома, старший инспектор Бетский, отдел по расследованию убийств. Среди свадебных фотографий, что сирена забрала у фотографа, не оказалось ни одной фотографии нас с ней вдвоем. Было много снимков подружек невесты. Очевидно, все они отличались фотогеничностью. А фотограф и не обязан был знать, что я, сестра Рори и близкая подруга Сирены. Тем более, что у меня не было букетика или особого платья зеленовато-голубого цвета. На нескольких снимках фотограф запечатлел Сирену во время ее утренней подготовки к свадебной церемонии в окружении подружек невесты. Все они были в одинаковых бледно-розовых халатах, которые она им подарила. На фотографии они сжимают в руках бокалы с коктейлем «Бакс Фис», демонстрируя элегантный маникюр. Кое-кто помогает Сирене застегнуть на спинке платья жемчужные пуговки. Сирена — уникальная личность. Подруг она заводит так же легко, как надевает браслеты, украшающие оба ее запястья. Я снова вспоминаю тот ужасный девишник в Корнуоле. На него съехались подруги Сирены изначально и средней школ из университета, с работы, из хоккейного клуба, всех не упомнишь. Почему некоторые женщины притягивают к себе огромное количество людей, которые их любят, а я даже на перинатальных курсах не в состоянии найти одну хорошую нормальную подругу. Только я опускаюсь на один из диванов в гостиной «Сирены», как она сама возвращается из кухни, ставит поднос на журнальный столик из древесины манго, разливает в чашке свежезаваренный чай с мятой и одну подает мне. Себе кладет пару кусочков тростникового сахара, берет чашку в руку, обхватывая ее тонкими пальцами, и с ногами забирается на диван. Садится так, будто позирует художнику. Шелковое платье она уже сменила на джинсы и белый свитер, не спадающий с одного плеча. На глазах ее все тот же серебристый макияж, под наряд, который она надевала на выставку. Сирена откидывается на спинку дивана, накрытого накидкой из овчины, которая будто заключает ее в свои ласковые объятия. Рукава джемпера сирена засучила, и я отмечаю, что ее оголенные до локтей руки покрывает загар. В сравнении с ней я чувствую себя бледной поганкой. Свои рукава я натягиваю до самых костяшек пальцев. Пытаюсь завернуться в кардиган, но он не сходится на моем животе. «Ты так чудесно загорела!» «В Италии было божественно!» Наклонившись вперед, сирена ставит чашку на стол. Но, вернувшись домой, мы увидели на пороге дома двух полицейских. Она в изумлении качает головой. Как будто попали в другой мир. Сирена встает с дивана, опираясь руками о колени. Я впервые замечаю, что ей тяжело. Сейчас покажу визитку. Я уже видела. это же женщина и к нам приходила. Старший инспектор Бетски. Прости, что навлекла на вас неприятности. Сирена обращает на меня недоуменный взгляд. «Дорогая, ты-то тут при чем? «За что ты извиняешься?» Я стискиваю зубы, во рту пересохла. Сирена так из вежливости говорит, а сама, конечно же, думает иначе. Это я во всем виновата. История с Рэйчел — моих рук дело. Это я привела ее в наш круг. Сирена берет с каминной полки визитку, вертит ее в руках. «Рори говорил что-нибудь про Чарли?» произносит она. «Вы с ним поссорились?» Он со мной не разговаривает, признаюсь я. Во всяком случае, на мои звонки не отвечает. Я замечаю, что тереблю одну из ее монгольских подушек, набитых конским волосом, накручиваю на пальцы бахрому. Почему? Я вздыхаю. Рано или поздно она все равно узнает. Ты не поверишь. Оказывается, Чарли познакомился с Рэйчел задолго до меня. Чарли был знаком с Рэйчел? Кусая губу, я киваю, рассказываю ей про фото Чарли и Рэйчел, что Кэти обнаружила в клубе. «Ничего себе! Ты спросила у Чарли, почему он утаил от нас, что знаком с ней?» Не только спросила, но и заставила его пойти в полицию. Как только Чарли признал, что он давно знаком с Рэйчел, я позвонила Майе и попросила забрать Руби, объяснив, что нам с Чарли нужно сходить в полицию. Майя и Брюс приехали через 20 минут. Очевидно, я вытащила их из ресторана. Волосы Майи были заколоты на затылке, от ее пальто исходил древесный аромат духов. Веки Руби даже не дрогнули, когда Брюс бережно поднял ее с постели и понес в их автомобиль. «Спасибо», — поблагодарила я Майю, стоя у двери. Я не видела ее много лет. Выглядела она великолепно. Туалет на ней был дорогой, более взрослый. В волосах светлело несколько седых прядей. Она не из тех женщин, что закрашивает седину. Мая холодно посмотрела на меня, как на идиотку, и произнесла «Хелен, она моя дочь». Потом повернулась и последовала за Брюсом по лестнице, держа за шею кролика Руби. И лишь когда я привела Чарли в отделение полиции, до меня дошло, что для посещения мы выбрали самое неудачное время. В приемной дежурной части яблоку негде было упасть. На пластиковых стульях расположились пьяные, по полной оторвавшиеся пятничным вечером дебаширы с разбитыми головами или худые-прихудые наркоманы. Я была вынуждена чуть ли не кричать, чтобы женщина за стеклянной перегородкой слышала, что я говорю. Я думала, в полиции знают о деле Рэйчел, что оно у них зарегистрировано, ведь об ее исчезновении сообщали все СМИ. В полиции наверняка сообразят, о чем мы ведем речь, рассудила я. Но нет, полицейские ничего не знали, качали головами, что-то выводили на экраны компьютеров, не выдававших никакой информации. Нам велели подождать. Мы повиновались. Я села рядом с каким-то бездомным. Тот, втиснув между батареей и спинкой стула свою скомканную куртку, постоянно засыпал. Чарли садиться не стал, стискивая кулаки, мерил шагами приемную, притворялся, будто рассматривает плакаты, как не стать жертвой преступлений смотрел в окно в общем занимал себя чем угодно только бы не разговаривать со мной наконец мне показалось что прошло несколько часов появился следователь энергичный молодой человек в начищенных ботинках пригласивший чарли пройти с ним в кабинет с выправкой военного одной рукой он придерживал для него дверь другой приглаживал на груди галстук меня попросили подождать в коридоре дверь закрылась перед моим носом я даже не успела возразить Испытывая острую потребность в сладком, я выудила из кошелька монету в один фунт и опустила ее в торговый автомат, выбрав какао. В бежевый стаканчик полилась тоненькая струйка горячей коричневой жидкости. Я взяла напиток и вернулась на свой стул. Подкрепившись, помассировала живот в надежде ощутить в ответ на сахар успокаивающее шевеление, толчок ногой или локтем. Ничего. Я опустила глаза в пол, стараясь не встречаться взглядом с пьяными. Через какое-то время Чарли вышел из кабинета вместе со следователем. Они смеялись, словно лучшие друзья. Чарли сказали, что он может отправляться домой. Следователь искоса, поглядывая на меня, даже пожал ему руку. Но, конечно, они, мужчины, всегда друг друга поймут. А я, женщина, умею только поднимать шум из-за ерунды. Выйдя на улицу, я вызвала такси. Чарли ждал со мной возле отделения, но взгляда моего избегал. «Чарли, просто ответь! Вы были вместе?» «Разумеется, нет! Господи, Хелен! Ну что ты вечно копаешь и копаешь там, где ничего нет?» Подъехало такси. Чарли помог мне сесть в машину, а сам пошел прочь. С тех пор он не объявлялся. Как же все запуталось! Когда я заканчиваю свой рассказ, Сирена снова берет со столика чашку отпивает глоток чая. Чашка почти полностью заслоняет ее лицо. Его выражения я не вижу. «В голове не укладывается, что он был с ней знаком», — мурлычет сирена. «Может, это его ребенок? Как ты думаешь?» «Значит, следователи ничего им не сказали по поводу беременности Рэйчел». «Ну, во-первых, возможно, она вовсе и не беременна, как выясняется». Между дугами бровей сирены прорезается вертикальная складка. «Что? Как это?» Я ставлю чашку на стол, объясняю. Сирена всегда заваривает чай с мятой. Я говорила ей, что такой чай мне нравится, но теперь уже в этом не уверена. От мяты у меня крутит живот. Выслушав меня, сирена испускает вздох, качает головой. «Думаешь, Рэйчел убили?» спрашиваю я шепотом. Ребенок пихает меня под ребра. Лицо сирены искажает гримаса. Она выпрямляет спину, словно чтобы восстановить атмосферу нормальности, и уже с присущей ей уверенностью отвечает. «Нет, что ты! Полиция обязательно ее найдет!» «Хелен, послушай, Рэйчел? Она неуравновешенный человек, это же сразу видно!» «Я виновата киваю. Неуравновешенный человек, которого я впустила в нашу жизнь!» «Думаю, она просто куда-то уехала!» — добавляет сирена. — Взяла и уехала. Так ей захотелось. Объявится, никуда не денется. — Вот и я себе это говорю. Голос у меня немного истеричный. Я делаю глубокий вдох, пытаясь успокоиться. — Хелен, у тебя очень утомленный вид, — замечает сирена после короткой паузы. Она склоняет на бок голову. — Представляю, что тебе пришлось пережить. Мне, право, неловко, что нас не было рядом. Глупости. И все же я надеюсь, что ты не станешь принимать близко к сердцу всю эту историю с Рэйчел. Для тебя сейчас наступает очень важный момент. Забудь про нее. Сирена почти непроизвольно встряхивает рукой, словно показывая этим жестом, что избавиться от неприятностей — плевое дело. Стоит только захотеть. Беда в том, что я до сих пор не могу вспомнить во всех подробностях тот вечер, когда она ушла. Странно. Надеюсь, спиртного ты не пила? Конечно, нет. «Понятно. Но ты ведь помнишь наш с тобой разговор, да? В кухне?» Только сирена это произносит, в памяти начинает что-то шевелиться. Огни за шторой, вспышки. Что-то застряло в моих волосах. Большой палец сирены касается моего лба. Я вышла на улицу, а она была со мной в саду. Образы сливаются в сознании. Четкой картины я не вижу». «Ты сказала, что бродила в саду, в твоих волосах застряла веточка», напоминает сирена, видя мое смятение. «Ты говорила, что, кажется, кого-то потревожила. В дальнем конце сада, помнишь?» «Монти!» — радостно вскрикиваю я. Мне тогда показалось, что я заметила Монти у костра. Каким-то образом он выбрался из комнаты. Я вышла за ним, чтобы отогнать его от огня и принести в дом. Вот почему я пошла в сад. Этот момент я помню, помню. «Да, ваш кот, ты сказала, что ловила кота», Сирена ободряюще кивает. «А потом увидела какую-то парочку. В глубине сада она колеблется. Ты еще сказала, что немного повздорила с Рэйчел». Моя радость тут же улетучивается. «Как раз этот момент я помню плохо. То есть я помню, что была сердита на нее, кричала». Я сжимаю кулаки. Я бы так не переживала, если бы знала наверняка, что с ней ничего плохого не случилось, но... «Эй, не расстраивайся, не надо!» Сирена подходит ко мне, обнимает. Ее изящные руки обвивают меня, словно большое ожерелье. Я снова вдыхаю запах ее духов. Густой чувственный аромат навивает мысль о черных цветах. «Ты находишься в состоянии сильнейшего стресса», — говорит она беременность странным образом воздействует на психику она откликается на малейшие нюансы не переживай ты так я сама постоянно что то забываю я качаю головой чувствуя как глаза заволакивают слезы это другое люди забывают выключить духовку или взять ключи выходя из дома но так чтобы из памяти вывалились целые временные отрезки я на время умолкаю а что если Я понижаю голос. Что, если это из-за меня? Я не должна была кричать на нее и выгонять из дома. Что, если с ней приключилась беда, и в этом виновата я? Сирена широко распахивает глаза. Хелен, прекрати, ты ни в чем не виновата. Я вытираю лицо, шмыгая носом в рукав. Но вообще-то это очень странно. Как она могла просто взять и исчезнуть? Почему никто не видел, как она уходила? «Народу было много», — пожимает плечами сирена. «Гости напились. С какой стати кто-то должен обращать внимание на незнакомую девушку, покидающую вечеринку?» Она встает, обеими руками хватается за поясницу. Живот у нее теперь гораздо больше. «Если специально ничего не высматривать, ничего и не заметишь». Я наблюдаю за сиреной. Она смотрит в окно кончиками пальцев, массируя поясницу. «Сирена». — говорю я. — Я должна тебе что-то сообщить. Это касается Рэйчел. Давно нужно было тебе рассказать.